Не навреди, Ахимса. В 1973 году, после нескольких лет, проведенных в Непале и Индии, мой приятель вернулся домой и объявил. «Если уж мне не суждено совершить ничего полезного, постараюсь, по крайней мере, делать как можно меньше дурного». Люди по неосторожности часто приносят всякую заразу из отдаленных уголков света. Меня же идея химсы поразила в одночасье прямо в моей гостиной. И того момента мне не забыть никогда. Я знал об ахимсии раньше. Идея непричинения зла таится в самом сердце йоговской практики и клятва Гиппократа. Она лежала в основе революционных преобразований Ганди и его личной медитативной практики. Но сразила меня необычайная искренность, с которой мой приятель, этот несуразный, как мне казалось, человек, объявил о своем решении. Мне пришло в голову, что ахимса — отличный способ отношения к окружающему миру и самому себе. Наверное, стоит попробовать причинять как можно меньше ущерба и страданий. Живем все так, не страдать бы нам от безумного подъема насилия, захлестнувшего наше существование и мышление. И к самим себе мы отнеслись бы великодушнее, как на коврике для медитации, так и поднявшись с Него. Как принцип непричинение вреда замечательно, Однако главное ведь не принцип, а его проведение в жизни. Пусть кротость Ахимса для начала благословит тебя самого и твоё отношение к жизни. Ты бываешь порой несправедлив к себе самому, недооцениваешь себя. Вспомни в этот момент Ахимсу. Осознай и прости себя. Ты обсуждаешь людей за их спинами. Ахимса. Ты из кожи вон лезешь, перерабатываешь – вопреки здоровью и благополучию, Ахимса. Ты обижаешь и огорчаешь окружающих Ахимса. Однако легко применять Ахимсу к тем, кого не боишься. Проверить себя можно, реализовав этот принцип, угрожающей для тебя ситуации. Прямым источником желания задеть или обидеть другого является чувство страха. Непричинение зла требует посмотреть своим страхом в лицо, осознать и признать их. Признать, то есть взять на себя ответственность за них. А взять ответственность, значит не дать страху возможности доминировать в твоих взглядах на жизнь. Только полное осознание собственных предпочтений и неприязни и желание справиться с этими умонастроениями, как бы ни было трудно. поможет тебе разорвать круг страданий. Без ежедневной практической реализации свои корысти раздавит все высокие идеалы. Ахимса есть состояние души. Это нравственное понятие должно применяться ежедневно во всех жизненных перипетиях. Но нельзя применять его избирательно. Оно потеряет свой смысл. Если не можешь возлюбить короля Генриха V или, скажем, сэра Уинстона Черчилля, то возлюби свою жену, мужа или детей. Каждую минуту и целый день думай сначала о них, а потом уже о себе. И пусть круг охваченных твоей любовью непрестанно растет. Если будешь очень стараться, не придется говорить о неудачах. карма учителя дзен как я слышал утверждают, что посредством ежедневной медитации можно превратить плохую карму в хорошую а это способно повысить мораль в обществе Видимо такова моя карма суть кармы в том что все события взаимосвязаны Б неким образом связана со Каждое средство имеет предшествующую ему причину. Каждой причине имеет средство, что есть мера оценки степени ее важности, по крайней мере на качественном уровне. В общем, когда речь идет о человеческой карме, имеется в виду некое суммирующее личностных устремлений человека с учетом характера происходящего вокруг него. Характеристика эта обусловлена предшествующими обстоятельствами, поступками, мыслями, чувствами, эмоциями и желаниями человека. Карму часто путают с понятием неизбежности, рока, Но карма – скорее сумма представлений, втискивающая нас в определенные поведенческие рамки. Образ наших поступков – приведет в свою очередь, к последующему накоплению суммы подобных же представлений. Поэтому человек с такой легкостью становится пленником кармы, вечно пытаясь отыскать причину происходящего на стороне, в других людях, в неподвластных ему обстоятельствах, но ни в коем случае не в самом себе. Но ведь никто не обязан быть пленником старой кармы. Всегда есть возможность, изменив ее, создать новую. А когда начинать? Сам подумай. Вот как изменяет карму ее осознания. Если ты сидишь в медитации, то внутренние твои порывы не могут воплотиться в действие. По крайней мере, в этот момент ты просто наблюдаешь. Наблюдая за ними, ты вскоре придешь к пониманию, Того, что порывы чувств, рождаясь и умирая, живут собственной жизнью, поэтому того вовсе не обязаны подчиняться. Не реагируя на импульсы и не давая им поддержки, ты вдруг постигаешь всю их надуманность. В огне концентрации непредвзятости и неделания горят разрушительные импульсы. Они уже не в состоянии подавить своим кипением творческое прозрение. и творческие порывы. Так в осознании постепенно зреет творчество. И полнота сознания меняет характер связей между поступками и их последствиями, раскрепощая, освобождая нас, открывая нам новые возможности в мгновениях именуемых жизни. Не обладая полнотой осознания, мы легко застреваем в инерции, идущей из прошлого. не в силах вырваться из заточения, не в состоянии отыскать выход. Собственные проблемы кажутся нам чужими происками, вселенской несправедливостью. Свои же представления и эмоции мы всегда оправдываем. Ничто не начинается для нас в настоящем, ведь мы сами того не желаем. Иначе, как, например, объяснить такое распространенное явление – Когда два человека, прожившие вместе долгую супружескую жизнь, имеющие общих детей, по-своему знавшие счастье, что редко выпадает на долю других, вдруг, когда настает пора пожинать плоды трудов своих, кидаются обвинять друг друга в том, что жизнь их не состоялась, существование похоже на дурной сон, что они одиноки, обмануты, оскорблены, и каждый из них наполнен обидой и гневом. Только кармой. В разных формах повсюду мы видим ее, разорваны отношения, изначально отсутствует что-то главное, а место его занимают печаль, горечь, обида. Рано или поздно мы, конечно, пожинаем то, что сеяли. Не вырваться из плена гнева и разобщенности, если тому уже сорок лет, как ты не знаешь других отношений. Не удивляйся и не пытайся выяснять, чья вина больше». В конце концов, в заточении нас держит собственная наша глупость. Изо всех сил стараемся мы позабыть реальные свои возможности и все больше хватаемся за укоренившуюся с долгим временем привычку, слепо гневаясь, выдвигать обвинение. Работая с заключенными в тюрьмах, я вплотную столкнулся с действием плохой кармы, хотя вряд ли дела обстоят лучше из за пределами тюрьм. В истории жизни каждого заключенного одно всегда влекло за собой другое. В этом и причина. Одно тянется за другим. Многие так и не поняли, что с ними произошло, что в жизни было не так. Вот как вьется веревочка Родители отношения в семье, влияние улицы, насилие и нищеты, доверие к тем, кому верить нельзя. поиски легкого заработка, утешение и забвения в алкоголе и прочих средствах, туманящих рассудок и расслабляющих тел. Виноваты наркотики превратности судьбы и остановка в развитии. Это они уродуют мысли и чувства, извращают поступки и ценности, не дают возможности удержать или хоть распознать зловредные, жестокие, пагубные и разрушающие личность порывы и устремления. Так в один миг, которому предшествовали многие другие, не зная, не ведая, ты вдруг теряешь рассудок, совершаешь непоправимое и не с числа возможным последствиям. А последствия есть у всякого поступка, знаем мы это или нет, попались по личным или не попались. Мы в любом случае пленники. Пленники кармы собственных поступков. и по кирпичику сложились стены собственной тюрьмы. С одной стороны, мои друзья заключенные сами сделали свой выбор, сознательно или нет. А с другой стороны, у них не было выбора. Они просто не знали, что выбор есть всегда. Здесь снова мы сталкиваемся с тем, что буддисты называют неведением или просто незнанием. Незнанием того, как ложные порывы, в особенности те, что продиктованы алчностью или ненавистью, пусть и оправданы, и логически, и юридически обоснованы, извращают разум и саму жизнь. Все мы явно, а чаще незаметно, подвергаемся влиянию подобных умонастроений. Мы становимся пленниками неутолимых страстей. Наш рассудок туманит ложные идеи и мнения. И он цепко держится их как истин. Но не теряя надежды изменить свою карму, мы не должны допускать, чтобы происходило нечто такое, что затуманит наш ум, расслабит тело и исказит каждый поступок. Это не означает совершать добрые дела. Это значит, что следует знать, кто ты такой. Ты свободный от кармы, чтобы не думал ты в этот миг. Это значит, ты должен держаться реальности происходящего. Это значит видеть все ясно. С чего же начать? Например, с собственного сознания. В конечном итоге с его помощью все твои мысли и чувства, стремления и представления преобразуются в действия в окружающем мире. Если на время ты приостановил внешнюю деятельность и пребываешь в покое, прямо там и тогда, если ты преисполнен решимости посидеть в тишине, то ты уже начал ломать ход старой кармы и создавать карму совершенно иную, новую, более здоровую. В этом и ключ к переменам. Здесь дорога прожитой жизни делает крутой поворот. Сама остановка, мгновенное прикосновение к неделанию, простому садяцанию, строит новые твои взаимоотношения с будущим. Почему? Потому что только всецело живя в настоящем, ты с большим пониманием, ясностью и добротою встретишь будущее мгновение. Встретишь без страха и обиды. Достойно встретишь и примешь. То, что есть сейчас, будет и потом. Если сейчас нет осознания непредвзятости и сострадания, Сейчас, в тот единственный миг, когда мы можем коснуться их и напитаться их соками, то откуда им взяться потом, не под давлением же и не по принуждению? Мысль о том, что душа испытает иступленный восторг от того лишь, что тело сгниет, просто бред, что сейчас, то и будет потом. Кабир целостности и единство. Ощущая свою целостность, мы чувствуем единение со всем сущим. Будучи едины со всем сущим, мы ощущаем собственную целостность. Сидя или лежа в тишине, в любое мгновение, мы можем восстановить связь с собственным телом, выйти за его пределы, слиться с дыханием, со всей Вселенной. ощутить собственную целостность как часть еще большего целого. Ощущение взаимосвязи порождает глубокое чувство сопричастности, понимание того, что ты есть неотъемлемая часть всего сущего, и ты ощущаешь себя полностью свободным, где бы ты ни находился. С удивлением вкушаем мы древние вневременности за пределами рождения и смерти. и одновременно осознаем, как скоротечен наш жизненный путь, зыбки связи с телесной оболочкой, с этим моментом и друг с другом. Познавая свою целостность непосредственно во время медитации, мы, видимо, начинаем принимать вещи такими, как они есть. Наше понимание сострадания ширится, а страдания отчаяния тают. Целостность есть основа того, что язык и культура отразили в словах «целительство», «исцеление» и «целомудрие». Если ощущаешь свою внутреннюю целостность, воистину тебе некуда и не к чему стремиться. Потому-то ты свободен в выборе пути. Покой становится достижимым в действии и неделании. С начала времен он заключен в нас самих. Прикасаясь к нему, мы вкушаем его и внимаем ему, поэтому и тело касается, вкушает и ощущает его, а ощутив отпускает. И рассудок наш нет-нет, да и прислушается, и тоже познает минутку покоя. Открытое и приветное, мы обретаем равновесие и гармонию прямо здесь, где воплотилась вся вселенная, и все мгновения слились в одно – Обычный человек не любит одиночество, но учитель пользуется им. Наедине со своим одиночеством он остается с глазу на глаз со всей Вселенной. Покой поселяется в душах людей, когда они осознают свою целостность со Вселенной. Сиддхартха слушал. Он весь обратился вслух. позабыв все на свете, заполнив себя пустотой, жадно всасывающей каждый звук, каждый шорох. Он чувствовал, что овладел этим искусством до конца. Он слышал все это много раз, но сегодня эти сотни и тысячи голосов звучали по-новому. Он уже не мог отличить один от другого, не чувствовал разницы между радостными и рыдающими, между взрослыми и детскими голосами. Они были неотделимы друг от друга. Жалобы тоски и веселья мудрости, крики гнева и стон умирающих, все смешалось, срослось, сплавилось воедино. И все это вместе, голоса, цели, жажда осуществления, желания и муки, все это было потоком свершений, музыкой жизни. И когда Сидхардха, отрешившись от всего на свете, кроме этой музыки, Слышал тысячеголосую песню реки, не смех или рыдания, не отдельные колоса, ибо любой из них оборачивался возами для души, замачивая лазейкой для его «я». Когда он слышал сразу все вместе, целокупность целокупности, единству, тогда великая песнь голосов реки состояла лишь из одного единственного слова «Аум», «Завершение», «Совершенство». Конкретность и отдельность бытия. Ощущение целостности никоим образом не текотит, ибо бесконечно в своем разнообразии и находит свои отражения и воплощения в частностях. Как многоликий покинет доса фындра, символ Вселенной, что имеет по драгоценному камню в каждой макушке, и каждый камень ловит отражение всей совокупности камней. таким образом заключая в себе ее всю. Что-то позволяет нам постоянно молиться алтарю единичности, лишь используя концепцию единства и не позволяя ему в непрерывном скольжении заглаживать все различия. Но поэзия и искусство, наука и жизнь, чудо, благодать и сокровище заключены в неповторимости качества вещей и явлений, в их конкретной индивидуальности. Если угодно, назовем эти качества конкретностью и отдельностью бытия. Лица всех людей схожи, но как легко уловить их неповторимость, индивидуальность и конкретность. И как много значит для нас эти различия. Един океан, но не из числа волнам его, и каждый из них отличен от другой. Течение его неповторимой и переменчивы. Глубинный ландшафт его особый, повсюду различен, как и очертания береговой линии. Едина атмосфера, но потоки ее не повторяют друг друга, хоть и зовутся попросту ветром. Целостна жизнь на Земле, но воплотилась она в неповторимости бренного тела, что, видимо, глазу и нет. Растительное животное давно вымерло и существует. Потому-то так многообразны места питания, многообразны пути бытия, постижения и ученичества, роста и исцеления, многообразно существование, многообразна любовь, многообразно чувство, стезя познания и самопознания, суть в их различии. Краснохвостая белка скачет подле меня. Крестьянина, что собирает редиску, причем редиски указывает мне путь. Старый пруд, прыгнула в воду ликушка, всплеск в тишине. Полночь, ни плеск волн, ни ветерка, пустую лодку затопил свет луны. Нравится идея? Что это? Дух познания лежит в основе осмысленного бытия. Познание – не только путь решения проблем. Познавая мир, ты убеждаешься в том, что постоянно держишь в руках главный секрет своего бытия, самого твоего существования на Земле. Кто я такой? Куда иду? Что значит жить? Что значит быть Мужчиной, женщиной, ребенком, родителем, быть учащимся, рабочим, руководителем, заключенным, быть бездомным. В чем моя карма? Где я нахожусь? Каков мой путь? Каково мое главное призвание на этой земле? Познание это не поиск ответов, а тем более скороспелых результатов поверхностного мышления. Поставь вопрос и не надейся на ответ. Но сам вопрос повторяй без устали. И пусть он созреет, пусть наболит и накипит. Пойдет в фокус твоего осознания и без следа растает. Ведь ничто не вечно. Процесс познания идет не только в тишине. Познание, и сознания сплелись в цветении каждого мгновения. По сути, это одно и то же в разных формулировках. Можно копаться в моторе, идти на работу, мыть посуду, слушать пение дочурки звездно-весенним вечером, искать работу, и при этом не неустаново вопрошать себя «Кто я такой? Что это? Куда я иду? В чем мое призвание?» Проблемы, разные по сути и размерам, от мелких и незначащих до серьезных и непреодолимых, непрестанно возникают на пути в течение жизни. Главное – обратиться к нему со всей пытливостью, всецело осознать их, то есть спросить себя, о чем я думаю, что чувствую и что за выбор предстоит мне сделать, и как мне это сделать. Пусть даже так. А хочется ли мне копаться в этой проблеме и признавать само её существование? И это первый шаг — признать существование проблемы, то есть наличие какой-то напряженности, неудовлетворенности или дисгармонии. Лет сорок или пятьдесят уходят порой только на признание того, что носишь дьявола в душе, но и это не срок. Процесс познания идет вне расписаний. Горшок на кухонной полке всегда готов служить, коль с полки снят, заполнен снедью и закипает на плите. Познание – неизбывный вопрос. Достанет ли нам смелости вглядеться в незнакомое лицо, вне зависимости от события, и спросить себя, «Так что это? Что происходит?» Познание неспешно созерцательно вопрошающее. А что это? Что не так? В чем суть проблемы? Где факты? Как они связаны? Каким должно быть оптимальное решение? Вопросы и вопросы. Они неисчерпаемы. Познание не задумывается над ответами, хотя сам процесс его во множестве рождает мысли, которые внешне сходятся за ответы. Жди отклика на свой вопрос. Присядь на берегу потока своего сознания, и ты услышишь, как вода журчит на камнях, и ты заслушаешься, и мимо тебя, окружаясь вихрист струй, будут проплывать то веточки, то листья. Яконье. Истинная ценность человека в первую очередь определяется степенью и сутью его освобождения от самого себя. «Я, мне и моё» – суть продукты мыслительной деятельности. Мой друг Ларри Розенберг из Центра медитации и просветления в Кембридже назвал яконем эту неизбежную и неисправимую привычку выстраивать некое «я, мне или моё» на основе практически любой ситуации, и жить в реальном мире, руководствуясь этим ограниченным представлением, которое, по сути, есть вымысел и самозащита. Процесс этот непрерывен и настолько прочно вошел в нашу жизнь, что протекает совершенно незаметно. Как та рыба из поговорки «так глубоко сидит в воде, что не имеет о ней ни малейшего представления». В этом очень легко убедиться, причем совершенно неважно, медитируешь ты в тишине или в обычном ритме проживаешь очередной отрезок жизни. Наш деятельный разум в каждый момент и на основании любого ощущения сооружает «я». Вот я живу. А это мой ребенок. Я хочу есть. Таково мое желание и мое мнение. Мой путь и мой авторитет. Мое будущее – Мои познания, мое тело, мой ум, мой дом, моя земля, я думаю, я чувствую, моя машина и моя проблема. Если этот процесс яконья окинуть пристальным и под левым взором, то убедишься, что я действительно продукт твоего собственного сознания, причем продукт нестабильный. А если поглубже покопаться в поисках стабильного, целостного, коренного я как основа твоего опыта, то обнаружить его сможешь только в пределах собственных умопостроений. Думаешь, ты это твое имя? Это не совсем так. Имя только выиска, равно как и возраст, пол, мнение и так далее. Не они отражают личностную суть. задавая себе подобные вопросы уходя все дальше в глубины собственной души держась познание как нетииадны ты под ногами вряд ли обнаружишь твердую почву вот спроси себя кто тут я который вопрошает кто я есть и в итоге получишь ответ не знаю это я проявляется как конструкт и определяется только совокупностью его качеств Однако ни одно из этих качеств отдельности, не все они вместе взятые, на деле не составит реального человека. Более того, я как конструкт непрерывно и ежесекундно распадается и вновь восстанавливается. Кроме того, оно весьма склонно умалять собственную значимость, ощущать свою малость, неуверенность, нестабильность, ибо само его существование так нестабильно. Все это в значительной степени усугубляет страдания от безвыходности, связанной с незнанием того, насколько мы запутались в собственных «я», «мне», «моё». Кроме того, существует проблема внешних обстоятельств. Я, как правило, чувствую себя лучше, если внешние обстоятельства укрепляют его веру в собственную значимость. И очень плохо, если сталкивается с критикой, сложностями, и с тем, что воспринимается им как препятствие и неудач. В этом, по-видимому, и кроется главная причина заниженной самооценки у многих людей. В большинстве своем мы не знаем о надуманности этой стороны процесса самоидентификации, и поэтому с такой легкостью теряем равновесие в ощущении собственной уязвимости и незначительности, в отсутствии поддержки и одобрения в свой адрес. и стремление стремлении ощутить собственную значимость. Мы все время пытаемся обрести внутреннюю стабильность за счет внешних поступлений, стремясь улучшить свое материальное положение и завоевать любовь окружающих. Так мы непрерывно воссоздаем самих себя. И вопреки всем действиям, направленным на это самовоспроизведение, попытка достичь стабильности в жизни и успокоить рассудок все же бессмысленно. Буддисты сказали бы, что это обусловлено отсутствием первичности совершенного отдельного «я» и наличием процесса постоянного самовоспроизведения, то есть яконья. Если признать, что яконья – укоренившаяся привычка, а потом позволить себе отбросить ее, прекратить попытки быть кем-то и вместо этого ощутить полноту бытия, то жизнь станет много счастливее и спокойнее. Кстати, вовсе не значит, что следует стать хоть чем-то, пока не стал ничем. Как утверждает одно из главных современных искажений медитативной практики, подразумевая, что следует обрести прочное ощущение собственного «я», прежде чем познаешь вакуум его отсутствия. «Отсутствие «я» не означает, что ты никто». это значит что все взаимозависимо и не существует отдельно стоящей независимой сущности твоего я ты остаешься самим собой во взаимодействии со всеми явлениями и событиями окружающего мира включая твоих родителей детей твои мысли и чувства внешние обстоятельства время и тому подобное более того ты и так уже кто то чем бы ни занимался ты тот кто ты есть Но ты не эквивалент своему имени, возрасту, детству, убеждениям или страхам. Они лишь твоя составная часть, но не ты в целом. И так утверждая, что не надо изо всех сил стремиться стать кем-то, если вместо этого можно наслаждаться полнотой бытия, мы имеем в виду, что плясать следует прямо с того места, где стоишь. Медитация не имеет отношения к стремлениям превратиться в ничто, вот так в такого зомби, созерцателя, неспособного существовать в реальном мире и решать реальные проблемы. Она представляет собой попытку увидеть вещи, как они есть, не искажая их посредством собственного мышления. Частично медитация направлена на восприятие всеобщей взаимосвязанности вещей, и нереальности, ненадежности, непостоянства собственного нашего «я», хотя в обычном смысле ощущение его наличия не бесполезно. Поэтому если перестанешь строить из себя нечто большее, чем являешься, в страхе представиться чем-то меньшим, Таким бы ты ни был, это во многом упростит, облегчит и сделает счастливее твою жизнь. Для начала можно прекратить принимать события на свой счет. Если что-то произошло, попытайся, хоть ради интереса, взглянуть на это безотносительно собственной персоны. Но так уж случилось. А может, к тебе оно совсем не относится. Время от времени отслеживай ход собственных мыслей. Все снова сходится к «я» и ко мне, тогда спроси у себя, а кто я такой? Или а кто такой этот «я», предъявляющий тут свои права? Уже само осознание может помочь тебе умерить яконье и снизить его воздействие. Потом обрати внимание на непостоянство этого я, за что бы имеющее отношение к тебе самому не пытался ты цепиться, оно все равно скользнет от тебя. И удержать его невозможно, ибо оно непрерывно меняется, распадается, и вновь воссоздается всегда несколько по-иному. в зависимости от обстоятельств данного момента. Это дает понимание «я», которое в теории хаоса называют «посторонним привлечением», схемой, воплощающей порядок, но остающейся непредсказуемо беспорядочной. Повторить ее невозможно. Как не посмотришь, она уже в чем то изменилась». Зыбкость природы конкретного, постоянного, неизменного «я» вполне очевидно. А значит, перестань так чертовски серьезно относиться к себе самому и прекрати мучиться мыслью, что подробности твоей личной жизни – центр мироздания. Распознавая и отпуская собственнические устремления, мы предоставляем Вселенной возможность вместить в себя большее количество событий. Ведь мы – частичка Вселенной. Мы причастны ее цветению. Оно не состоится перед лицом нашей излишней самовлюбленности, эгоистичности, самокритичности, незащищенности, обеспокоенности собственной персоны. И призрачный мир нашего эгоцентрического мышления будет казаться реальным только нам.